Глава сорок шестая «Простите, что?» Вишенг даже опешил на секунду. Остальные и вовсе предпочли заткнуться и только смотрели, переводя взгляд с меня на Кинту. «Это крайне серьезное решение, и оно не может быть расторгнуто, пока один из вас не умрет. Уверены в его необходимости?» «Да, совершенно!» Выпалила княжна. «Да!» Я не отдам его этой карге ни целиком, ни по частям. Что же? Думаю, это должно быть сделано во всеуслышание. Стоп! По моим мнениям, вы не хотите поинтересоваться. Попробовал я сопротивляться. Нет! – отрезал лорд дождливой крепости. Будем считать это политическим браком, заключенным между родами Рейнхардов и Буланских при посредничестве Вейшенгов. От тебя тут ничего не зависит. И вообще можешь радоваться, звезда упала в болото крокодила. Вы серьезно пожалеете об этом решении? Фыркнула Мелисса. Встретимся в бальном зале. С удовольствием посмотрю на это представление. И, Майкл, я абсолютно серьезно. Если она не решится, то я готова даже заключить с тобой отдельное брачное соглашение, гарантирующее тебе полную безопасность. Я даже тебе верность могу хранить. Пошла вон отсюда, ведьма старая! Не выдержив, заорала княжна так, что уши захотелось прикрыть. Вот же довела ее демонесса. А с виду такие милые и приличные женщины. Пойдемте, сказал лорд Боджинг, беря трость со стула. Затягивать смысла нет. Она ведь и в самом деле это сделает. И договор, и предложение. Если вы не передумали, Ваше Высочество, начал было Вейшенг, но Кинта его уже не слушала. Подхватив подол платья трехсотлетняя девочка вылетела из зала. Нам всем только и оставалось, что последовать за ней. Когда мы зашли в бальное помещение, там уже во всю шептались. Даже от моих рабынь отлипли ради другого совершенно невиданного в высшем свете зрелища. Дамы и господа! Громко сказал распорядитель, перекрывая гомон. «Прошу всех внимания! Я отдаю слово лорду Вишенгу!» «Спасибо!» — кивнул граф, когда рукоплескания закончились. «Спасибо! Я рад видеть всех вас в моем замке! И еще более рад, что сегодня произошло знаменательнейшее событие! Во время этого перерыва вопрос с помолвкой Майкла Рейнхарда решился!» По соглашению родов он и княжна Буланская будут обручены ровно через месяц. Ура! Прозвучали крики из толпы и общий одобрительный гул заполнил помещение. Поздравляем! Счастья им! Венчание пройдет через полгода в соответствии с обычаями империи. Если у кого-нибудь есть что сказать против, он может сказать это сейчас и до самого обручения. У меня есть что сказать. Вышел вперед Гуо. Этого не может и не должно быть. Вероятно, этот выродок заставил княжну согласиться своими грязными уловками, которыми он постоянно побеждает. Нельзя обрекать деву благородного рода на такую низость. Откажитесь от своих слов, виконт. строго сказал Вейшенг. «Это не жутко!» «Нет! Это проклятое отрепье давно нужно проучить, и я сделаю это от имени всех благородных семей Империи! Я, Виконт Джин Гуо, вызываю на турнир чести Майкла Безродного, который меняет рода чаще, чем перчатки! Пусть суд лордов определит время!» «Этого не требуется!» хмыкнул Рейнхард. «Думаю, двух недель будет достаточно, чтобы залечить после тебя раны. Так что с этого момента, на четырнадцатый день, солнцестояние, считай, что вызов принят». «Чего ты улыбаешься?» Злобно спросил у меня Гуо, когда я не смог сдержать ухмылки. «Все просто. Я уже давно знаю, что ты собирался вызвать меня на дуэль. А ожидание всегда тяжело. Осталась самая малость». «Убить тебя за дерзость на арене, и все закончится». «Это не будет бой до смерти», — вмешался Вейшенг. «Посмотрим», — пожал я плечами. «Всякое может случиться». «Дамы и господа, давайте не переходить в негатив. Сегодня у нас вечер празднества. Объявлено о дате помолвки графа Рейнхарда-младшего и княжны Кинты-Буланской». Громко и непринужденно крикнул распорядитель. «Музыка! Вальс! Дамы приглашают кавалеров!» Остаток вечера прошел как в винном угаре. Вальс я, естественно, станцевал с будущей супругой. Потом сменил пару на невзрачную девушку, которая жутко стеснялась, но не смела отказать. Еще один раз пришлось танцевать с герцогиней и, наконец, снова с княжной. Больше трех раз за вечер с одной дамой танцевать было неприлично, так что на этом Кинтас казалась уставшей и ушла в опочивальню. А мне, как хозяину вечера, пришлось выдержать эту экзекуцию до конца. «Граф», — подошла ко мне уже глубоко за полночь Мелисса, — «Не пора ли нам поговорить? Наедине». Думаю, смогу вам показать несколько интересных трюков, на которые ваша будущая невеста просто не способна в силу телосложения. Прошу прощения, но я не хотел бы портить еще даже неутвержденную помолвку, учитывая, что ваш противник уже переродился. Сомневаюсь, что она более реальна, чем чистое небо над городом. Улыбнулась герцогиня. Примите мой совет. Готовьте свои войска так. Чтобы было соотношение по крайней мере два к одному и не пренебрегайте заклинанием вашего мастера, тогда вы возможно сможете победить настоящего демона впервые за последнюю тысячу лет. На случай, если вы все же передумаете, я останусь в городе еще на месяц. Благодарю за совет. Спокойного утра, ваше сиятельство. И вам, ваше сиятельство. Сделав мастерский реверанс, она наклонилась, показывая декальте и не оставляя места для фантазии. Черт подери, как они у нее вообще не вываливаются наружу, не иначе как магией удерживаются или клеем. С огромным трудом, дождавшись, когда последний гость покинет залу, я разбудил давно уснувших девушек и отправился наконец домой. Подбдительной охраной сменившихся гвардейцев, конечно же, надо срочно придумать, как от них избавляться, иначе они мне жить я не дадут. А мне ведь готовиться к самому сложному турниру в своей жизни сил заниматься хоть чем-нибудь ни у меня ни у девушек не осталось. А когда меня утром спустя всего два часа попробовала разбудить помощница распорядительницы весьма приятным образом, прямо скажем, я ее чуть не прибил. Даже сон сегодня шел жуткий. Обрывки чужих воспоминаний вперемежку с кошмарами, надвигающееся словно облако на зеленый город тьма, толпы солдат отчаянно отбивающихся от аморфных сгустков, проглатывающих живых, трясущиеся от страха люди, забившиеся в подземные города, демоны. Наверное, я не умер от усталости только благодаря легендарной выносливости и отвару, который мне сварила Лиска. Но она всем сварила, так что ей был благодарен буквально каждый в доме. Особенно Ксиулан, которая никаких изменений не имела и похвастать завышенными характеристиками не могла. Тоже ведь проблема. Не с девушкой, конечно, со мной самим. Осталось всего несколько процентов до того, как меня признают морфом, и источник нужно срочно стабилизировать. Да и Лиска нашедшая формулу изменения для увеличения дальности, на которой могут находиться мои рабыни. После дуэли я, скорее всего, опять попаду в отключку, а значит, нужно обезопасить их от карательных мер, обещанных Рейнхардом старшим. И боюсь, одного разговора здесь будет явно недостаточно. В первый раз, за черт знает сколько времени, я был вынужден отправиться в библиотеку. К счастью, золотой билет и допуск к обоим тайным залам позволяли ознакомиться с любой интересующей литературой. Если честно, я хотел скинуть это на Лиссандру, но девушка наотрез отказалась, заявив, что занимается жизненно важным проектом, который станет для меня сюрпризом. Учитывая, сколько времени она проводила за книгами, даже не сомневаюсь, что нашла что-то эдакое. К счастью, моя первая проблема решилась на удивление легко и даже в первый же день. Стабилизация источника и снижение процента нежелательных изменений нашлись в здоровенном фолианте проблемы морфизма в магии жизни, способы и средства борьбы с нежелательными изменениями. Да, вот прямо так. Почему все это было не написать где-нибудь под заголовком морфизм? Даже не знаю. Впрочем, мне это было не принципиально. Правда, первый же совет мне лично не подошел. Выделить чистый участок собственного источника по определенной форме не вышло, потому что ни одна из них не совпала. Это было крайне неприятно, но дальше пошло легче. Мне удалось найти непомеченный, а значит, не относящийся ни к одной из марфем участок более-менее длинный и цельный. Дальше было куда веселее. Изменения тела, которые требовались для усиления магии души и дальности связи, относились к расе демонов. И морфировать в демона я мог относительно легко. У меня даже образец был. Но это были те самые проценты, опасно близкие к потере изначальной расы. С огромным трудом мне удалось вычленить и составить карту собственного источника, который под конец всех изменений должен будет выглядеть примерно так. Полукровка пятьдесят процентов, Драконит пятнадцать процентов, Кракен десять процентов, Крыса Титан десять процентов, Демон десять процентов, Хамиллон пять процентов. Очень знаете по тоненькому краешку придется пройти, так что запуская процесс, я с десятак раз все перепроверил, а сразу после с удовольствием откинулся на спинку кресла. В моей многонациональной крови было намешано столько всего, что неминуемо там была и кровь демонов, что и подтвердило житие, добавив те самые десять процентов графе полукровка. Получилось очень даже ничего, даже запас небольшой оставался, но рисковать я не стал. А еще поход в библиотеку подарил мне отличную вещь — свободу. Гвардейцы не в состоянии были пройти дальше общего читательского зала. И взяв в собой Эву, которая эти коридоры знала как свои пять пальцев, я без труда сумел выйти на другой стороне улицы совершенно незамеченным. Была, конечно, опасность, что меня узнают во время спуска в подземелье, но Вокра обустраивал форпосты в лесу, а Овальхант удобно устроился в кресле с книгой, явно надеясь на многочасовой покой. Так что людей, знающих меня в лицо, будет не так много. Обычные приказы зверолюдам я, конечно, мог передать через Кахашу и Варну, но было несколько лиц, которые их не послушают, так что пришлось спускаться лично. И к Дроге, и к Наоми, и к Враме Горогаку. Экспедиция, которую объявил Рейнхард Старший, должна была вот-вот начаться, и мне бы крайне не хотелось, чтобы они нашли на моей территории храм света. Глава сорок седьмая. «Ваше святейшество!» Поклонилась жрица, стоило мне переступить порог. «Какой приятный сюрприз! Вы хотите провести с нами службу?» «Нет, я пришел предупредить, что скоро здесь будут войска лорда Дождливой крепости, и вам стоит скрыться». «Мы будем до последнего защищать стены нашего храма!» Уверенно ударил себя в грудь один из эльфов. «За свет! За свет!» Тут же ответила несколько десятков других. Явно воины, мне бы они в бою пригодились. Да только могут не удержаться начать использовать магию света, после чего нас просто уничтожат силами империи. Нужно простым и доступным языком вбить в их головы мысль о том, что сейчас жизненно необходимо покинуть храм, братья и сестры, дети света. Я принес вам благую весть. Улыбаясь, начал я громким уверенным голосом. Нас уже больше восьми сотен, и мы готовы к тому, чтобы показать себя миру, но не как завоеватели и угнетатели, а как слуги своего Бога. Мы вернем старый храм Света, располагающийся в Золотом лесу. Мы откроем сотни домов добра, через которые будем нести слово Его и привлекать новых сторонников. Мы скроемся от любопытных глаз, пока вместо одной тысячи нас не станет миллион. Дварфы, люди и даже наги и ящеры. Мы разнесем весть о возрождении Святогора и пополним число его сторонников. А как же эльфы? Задал закономерный вопрос один из покрытых шрамами воинов. В первую очередь эльфы. Возвращайтесь к своим родственникам и друзьям, покажите им силу и доброту нашего Бога, приведите под Его ослепляющие крылья новых сторонников. А после, когда мы будем готовы, все мы выступим единым фронтом против каждого служащего длане. У нас должен быть послушник. Против каждого рыцаря жрец, против каждого барона епископ. Да, это тяжелая и долгая работа, но скажите мне. На что вы готовы ради Святогора? На все! За свет! Почти хором прокричали верующие. Так идите и собирайте вещи. Идите не по одному, а по четверо, чтобы каждый отвечал за свою часть: за ниспяние света, за его защиту, за соблюдение его законов и за его доброту. Пусть с каждым братом будет по сестре или по две. Пусть он скроет вас от жадного взгляда тени. Хорошая речь. Улыбнулась Наоми, когда мы остались наедине. Но вы уверены, ваше святейшество, что это разумно? Так разделять и без того небольшие силы нас же передавят по одному. Если мы будем пытаться повелевать и действовать силой, конечно. Как я уже сказал, дом добрых дел, кровь путникам, еда нуждающимся, лечение больным. И слово Света каждому из них, не навязчиво, спокойно, но так, чтобы слова ложились на его душу. Понадобится не один год, но мы вырастем в огромную религию. К тому же у нас есть то, чего нет больше ни у кого в этом мире – сила Света. Кроме того, еще есть культ Джайны, тот, который пару сотен лет назад разгромили в юго-восточных лесах. Именно там должен творить свои чудеса сам Святогор. Привлекать сторонников и искать старых пророков. Кивнула верховная жрица. Как прикажете. Пока ведет свет, нам любая дорога по плечу. Вот и хорошо. У меня есть несколько участков земли оформленных на бывшую рабыню и право распоряжения ими. Ваше присутствие там будет абсолютно законно и при этом незаметно. Один даже в непосредственной близости от уротокоты. Я бы хотел, чтобы ты с десятком воинов там осталась, по крайней мере, пока все не узаконится и другие не придут на свои земли. Заодно посмотрим, сможете ли вы делать все тихо. Неблагополучных районов в городе хватает. А откуда к нам такой широкой рекой текут последователи? Улыбнулась Наоми. Низших и убогих, которым нужен свет, хватает везде, а его чудеса всегда с нами. Мы сделаем все, что нужно. Хорошо. Осталось только с ящерами разобраться. Я потерял переносицу. Источник уже начал меняться, и голова страшно болела. Мне нужно, чтобы они не выдали вас и меня, как у вороприца, с послушанием. Мы справимся. Можете не беспокоиться. Есть еще что-то, что я могу для вас сделать, первожрец. Нет, на этом все. Но постарайтесь за следующие две недели набрать еще две сотни сторонников. Боюсь, что это невозможно. Только если мы останемся здесь и будем активно агитировать на улицах, но тогда мы не сможем выполнить ваш приказ по созданию домов добра. Жаль, но ничего не поделать. Лучше позже, чем никогда. Да прибудет с тобой свет. Распрощавшись с матерью, я поднялся на четыре уровня выше во владение Дрога. Но Драконит, на удивление, спокойно воспринял все новости. Больше того. Поинтересовался, не хочу ли я, чтобы он принес клятву верности еще раз. Я в таких действиях нужды не видел, но предупредил, что после моего официального обручения мы отправимся на войну, и ему нужно быть готовым. А для этого стоит подняться наверх в общий дом эльфов и начать учиться обращению с пушкой. Все прошло на удивление гладко, так что всего через несколько часов я сумел вернуться в библиотеку. А、оттуда уже совершенно официально пошел по другим делам в кругу гвардейцев. Как бы я ни был уверен в своих силах, но мне будет противостоять Го, перерожденный демон, которого Вейшенк не оставит без поддержки. Снаряжение и армия у него будут отличные, и это надо прекрасно понимать. К тому же он вместе со мной учился магии, так что его набор знаний должен быть даже чуть больше, чем мой, учитывая количество прожитых лет. Что я могу противопоставить ему и его неизвестным союзникам? Отталкиваться нужно от слов Овальханта и старика Рейнхарда. Я благородный дворянин, граф, почти князь. Против выскочки виконта, посчитавшего, что он достоин быть скинтай больше, чем я. Значит, и отряд у меня должен быть соответствующий. Гвардейцы, наемники, никаких дикарей и прочего сброда. Свинцеплю и против свинцеплюев. Щиты на щиты. В своих силах я был уверен на сто процентов. В рыцарях Вокры и солдатах Овалханта тоже. Нераз видел их в деле. Чтобы им не противопоставил враг, они должны справиться. Так что единственная существенная проблема заклинание Эммиры Белой, вернее уже Хекенд. В прошлый раз оно пробило мой башенный щит, но что я уже понял, в любой, даже самой безвыходной ситуации, есть несколько решений. А еще я хорошо знал кузнечное дело. Паровая труба, протянувшаяся от девятого уровня до самого верха, выдерживала температуры, при которых обычная сталь мгновенно плавилась. А значит, кирпич в купе с водой должен обеспечить мне достаточную защиту. Вот только кирпичи с собой таскать я, конечно, не буду, а потому гораздо правильнее сделать фарфоровую основу, на которую уже налить сталь. Идея в принципе витала в воздухе и должна была защитить как от обычного огня и моих же метательных смесей, так и от злосчастного заклинания. Замечательно бы и с ним тоже разобраться, благо время было. Но отказываться от заказа щита у Бахая я не посчитал нужным. Надежная защита в первую очередь. Паровой доспех уже был починен и готов к бою. Остается только подобрать ему соответствующее оружие. И кажется, я придумал неплохой вариант. За три дня я потратил все скопленные на личном счете деньги и закупился по полной программе. Даже востребовал последний долг с безгрешного, забрав на черном рынке целую бочку алхимического порошка. У Хикару от моей наглости даже челюсть отвалилась, ведь продавалось черная пыль обычно ложками, да и стоила как целое состояние. Но уговор есть уговор. К четвертой ночи с объявления дуэли я был совершенно вымотан, но доволен. Все, что можно было подготовить заранее, сделано. Оставалось только приживить кольцо Ангела, ожидающее своего часа, и приступить наконец к изучению, что и как в поисках слабого места Джинга. У любого заклинания они есть, и тут не может быть исключения. Очень помогла формула, найденная Лиской. Она описывала взаимодействие двух стихий с появлением третьей. Ничего принципиально сложного. Затем лишь исключением, что ни в одном томе я ничего подобного не нашел. Самыми ближайшими взаимодействиями были резонанс со сцеления магии крови и регенерация магии жизни. Вызов и воплощение тоже были крайне похожи, хоть и принадлежали к разным школам. Здесь же пришлось иметь дело с несовместимыми на первый взгляд вещами. Изменение, приказ и исцеление. Как вообще Энмире в голову пришло совместить эти столь далекие друг от друга вещи? В нормальной практике аспект крови применялся для остановки кровотечения, очистки организма и сращивания ран. Здесь же для притягивания определенных веществ в организме в одну область. Приказ должен был воздействовать на саму душу противника, заставляя его подчиняться. Тут он шел через собственные ткани и отдавался самому себе. Проще всего было с изменением, оно служило для создания основы, к которой дальше применялось все остальное. Из путанных объяснений белой ведьмы мне удалось выяснить очень простую вещь. Никакой магии огня нет. а щелчок пальцами — всего лишь отвлекающий маневр, не позволяющий услышать грохот вылета. Ну, вернее, она есть, но только потому, что некоторые эссенции в чистом виде могут гореть на воздухе. Для меня, применявшего огонь везде, где только можно, с первого циркового представления, это было шоком. Две недели понадобилось мне для того, чтобы осознать и другой факт, Главной поражающей силой оружия Нмиров был не огонь, а скорость. Небольшой сгусток строго определенных веществ, в список которых входило и железо, с огромной скоростью выпускался из собственной видоизмененной руки. При трении о воздух они загорались, но оставались достаточно твердыми, чтобы разрушить даже штурмовой щит. Вся моя подготовка псу под хвост. Джингу будет совершенно наплевать на то, какую защиту я использую. Исходя из фразы про двухнедельную перезарядку, я высчитал примерную силу удара, массу скопившихся для заклинания веществ и был совершенно опустошен. Выстрел из обычной пушки был слабее. Остановить его не сможет совершенно ничто, даже метр камня. Хотя, а зачем мне его останавливать? Мне лишь нужно, чтобы он промахнулся. Второго шанса у него не будет. Как? Это уже очень хороший вопрос, на который у меня, к сожалению, не было ответа. Но были варианты. И самый простой из них – воздействовать на самого демона магией души, заставить его выстрелить не туда, куда надо. Чуть более экзотично – использовать защиту, способную отклонить заклинание, хотя бы немного. Пол метра мне будет достаточно. Вот только день турнира был уже завтра. Глава сорок восьмая. Достала! Радостно закричала помощница распорядительницы. Вот, как вы и просили. Правда, все деньги потратила. Ничего страшного. Отмахнулся я, глядя на четырех здоровенных хряков. Каждый из них еще долго бы мог служить по хозяйству, но, к сожалению, их последний срок уже пришел. Сегодня я выкачу из них всю кровь. Без остатка. Выглядеть это будет не так великолепно, как я изначально планировал, но жизнь вносит свои коррективы. Запасной план на случай, если магия власти на Гуо не подействует, должен быть. «Мы готовы!» Сказала Эва, облачившаяся в полный пластинчатый доспех. В руках у нее был огромный щит. Близнец тому, что выковал для меня бахай. Оружия она при себе не имела. Впрочем, сама она уже была куда опаснее любого обычного воина. За ней стояла Трия в плотной кожаной броне, покрытой небольшими чешуйками. В колчане за спиной лежал десяток коротких дротиков, а в руках был круглый щит и длинное копье. Варные кахаши были одеты в кольчуги. У ящерицы поверх нее еще и кираса была, а крысолютка предпочла свободу и мобильность броне. Благо у обеих было любимое оружие отличного качества: глефа с длинным широким лезвием и парные короткие мечи. Ксиулан, вооруженная скорострельным стрелометом и тремя сменными колчанами, была готова изрешетить любого подошедшего на небезопасную дистанцию. И сейчас, с видимым удовольствием, обмакивала наконечники в собственноручно изготовленный парализующий яд. Только Лиссандра, нервничая, ходила из стороны в сторону, грызя ногти. Учитывая, что она почти стала демоном, выглядело это довольно эпично. Все же черные, острые, как иглы ноготки, были длиной в пять сантиметров. Она все бормотала о том, что не готова, и ей нужно еще хотя бы пару недель. Тогда она точно справится. Соберись, не умирать идем. Подбодрил я девушку, подавая ей доспехи. Что бы ты не готовила, сегодня отобьемся. Вы спрячетесь на месяц, а потом, когда вернётесь, ты мне всё расскажешь и покажешь. Не переживай. Спасибо, конечно, за доброту. Резко одёрнула меня Лиска. Да только идём, мы на верную смерть. Против нас ни барон, и даже не виконт. Как ты не понимаешь? Джинг только выполняет чужую волю. Против нас будет сама белая ведьма в мужском обличии. Смертоносное заклинание, которое еще никому не удавалось отразить, лишь принять на себя, а сейчас еще и усиленное в сотни раз. Это верная смерть для всех, не только тебя. Успокойся, я нашел способ противодействия, так что все будет в полном порядке, наверное. Для этого мне и нужны хряки. Ты же знаешь, что огонь в крови тухнет не хуже, чем в воде, так что все получится. Главное с объемом не перепутать и с направлением. Остальное враг сделает сам. Никакие мои слова не смогли убедить суккубу, но доспех она одела и оружие взяла чисто символическое — кинжал, болтающийся на бедре, хотя ее настоящее оружие всегда было с ней — ее магия, души и призванные насекомые. часть из которых взяла под управление Варна. Это было настоящее чудо. Сколько нам удалось вызвать и заготовить шмелей, пауков и многоножек. Улсаст, если бы такое увидел со своим живым плащом, умер бы от зависти. Повесив на бок доспеха мортирку, снаряженную специально изготовленными для этого боя зарядами и несколько раз проверив сохранность капсул с ингредиентами, я со спокойной совестью забрался в паровой доспех. Лучше, чем я подготовился, уже не будет. Что бы я сейчас ни придумал, осуществить все равно не успею. До турнира два часа, а нам еще надо зайти на арену, построиться, нанести визит вежливости лордам в ложе. Да и выкачивание крови из хряков займет не одну минуту. Стальные ботинки парового доспеха громыхали по мостовой, извещая всех о моем приближении не хуже тридцати гвардейцев, идущих по сторонам. Десяток наемников Ионгзенга вместе с кровавыми рыцарями Вокры и их преподавателями должны были уже ждать нас у ворот выхода. Но когда мы подошли, там было пусто. Учитывая, что времени впереди была еще куча, я не стал переживать. Вместо этого вылез из доспеха, прихватив мортирку и отправился с рабынями наверх. Отдать дань почтения будущей невесте и графам». Толпа, набившаяся на трибуны Колизея, шумела сильнее водопада, а ведь сейчас на арене шли только потешные бои. Я с трудом сумел рассмотреть на одном из первых рядов отряд Хрипта почти в полном составе. Парни и девчонки отдыхали, готовясь наконец посмотреть на драку со стороны, а не будучи ее прямыми участниками. Кровь уже кипела в жилах от предвкушения битвы, но я им по-своему завидовал. Если бы Лиска не пихнула меня под бок, я бы не обратил на это внимания, но ровный песок арены сегодня был необычайно темным. Даже если бы он был влажным, настолько он почернеть не мог. Нет, сверху сантиметров пять он казался вполне обычным, но на фоне чувствовалось нечто живое. «Думаешь, призванные?» — сухо спросил я у Лиски и так кивнула. «Плохо». «С таким количеством одним заклинанием не справиться, тем более под песком их не различить. Кажется, сегодня противник подготовился лучше нас. Как думаешь, зельями он тоже обопьется, как я обычно?» «На демонов зелья не действуют?» Задумчиво ответила она. «Как и обычные яды. Придется выжить все огнем, чтобы насекомые не смогли выбраться. А у нас столько времени нет, да и масла тоже не хватит. Это сколько жебочек надо? Температура горения слишком маленькая, может не взять, заметил я. Придется постараться. Интересно, он сам будет ими пытаться управлять или возьмет еще несколько магов? Тут привязка должна быть к такому количеству. Я могу попробовать, сказала Варна. Должно получиться, может не со всеми сразу, но хорошо, обсудим позже. Кивнув, я вошел в ложу лордов. Ваше высочество княжна, ваше сиятельство, рад вас приветствовать. Наслаждайтесь,、ну, смертничек. Хохотнул Рейнхард. Как настроение? В порядке, отец. Я уже разгадал уловку с песком и пока думаю, что с ней можно сделать. Скорее всего, обращу против самого же го. Посмотрим, как это у тебя выйдет. Чуть отстраненно кивнул Вейшенг, поглаживая седые пышные усы. Если ты еще не написал завещание, то стоит это сделать. Например, передать мне глаз Они, добровольные и без принуждения. Может тогда мы с лордами посовещаемся и отменим это избиение младенцев. Прошу прощения, но еще две недели назад вы не были столь категоричны и даже были на моей стороне. С чего такая резкая перемена? На твоей стороне? – прошептала, не удержавшись, княжна и рассмеялась, прикрыв веером рот. Прошу прощения, мое замечание неуместно. Думаю, вам стоит еще подготовиться к текущему бою, построить свои отряды, вы же снабдили их всем самым лучшим? Безусловно. Чуть склонился я, пытаясь сообразить, что происходит. Единственное, чего мне недостает, это пары паровых доспехов для Овальханта и Вокры. Но думаю, позже мы решим эту проблему, если город мастеров, конечно, одобрит закупку. Этой проблемы не будет. Отмахнулся Длоин Рыжий. На вашем месте я бы сосредоточился на этой битве. Совершенно верно. Кивнул я. Был рад с вами повидаться. Прошу прощения, мне нужно заканчивать приготовления для шоу. О да. Не скрывая кривой улыбки, рассмеялся Рейнхард. Это будет та еще шоу. Прошу вас. Упала на колени Лиска. Отложите бой на две недели, всего на две, даже десять дней я успею. Пошла вон, рабыня! Протседила княжна. Более жалкого зрелища я еще не видела. Прошу прощения, этого больше не повторится. Поклонившись, я взял Лисандру за шкирку и мы вышли с трибуны в подсобный коридор. Ты чего, с ума сошла? Зачем ты это сделала? Я просто не хочу умирать. Всхлипнув, девушка вытерла нос рукавом. Ладно, вы у меня еще попляшете, все вы. Вот это хороший настрой. Пойдем, нужно найти бароны и приготовиться к битве. Чуть больше часа осталось. С этими словами я, уверенный в собственных силах, спустился вниз, только для того, чтобы увидеть, как Овальхант закалывает предпоследнего хряка. Последнюю свинью защищала своим телом и мало. «Что здесь происходит? Какого черта ты делаешь? Кровь же запечется! А до боя еще час!» «Уже час?» — задумчиво проговорил капитан, вытирая окровавленный клинок о шкуру хряка. «Ладно, наши дела здесь сделаны. Гвардейцы за мной!» «А ну, стоять!» Овалхант, как твой господин, принявший клятву, я приказываю тебе остановиться и объясниться, что ты творишь. У меня есть только один господин. Даже сквозь прорези шлема было видно кривую ухмылку. Ее высочество княжна Кинтабуланская, которой я давал клятву души, как и каждый из здесь стоящих. А это? Он похлопал себя по полной сумке эликсиров. Плата за нашу службу. Идем, ребята. Как завороженный я смотрел на уходящий отряд гвардейцев. Вокры с его рыцарями крови на месте до сих пор не было, как и Ионгзенго. В жутком ощущении надвигающегося пика я направился за рыцарями. Еще за пару пролетов, услышав раскатистый смех барона, я все никак не мог поверить в происходящее. Прямо перед противоположными от моих ворот стояли отряды рыцарей крови. Вокр, одетый в тяжелый доспех, вешал кувшины себе на пояс. Он еще не видел меня и, рассмеявшись, обнял Оволханта как старого знакомого. Дара Рыжая настраивала паровой доспех, в котором сидел Джин Гуо. И только бойцы Ионгзенга вместе с предводителем стояли чуть поодаль, переговариваясь. «Что здесь происходит? Вы все должны быть с той стороны, а не с этой!» Прости, малыш. Хмыкнул виконт, опуская забрала. Твоя сказка закончилась.